Глава двадцатая «Привет, Матвей!» — тянет Семён. В салоне повисает напряжённая тишина. Такая, что, несмотря на шум двигателя, слышится каждый вздох, каждый шорох. «Привет!» — медленно произносит Матвей и замолкает. «О чём он сейчас думает? Я готова провалиться сквозь землю, а все страхи от мыслей о предстоящем отходят на второй план. Семён косится на меня, «Значит, слушай сюда!» — говорит Семён. Он больше не улыбается, и его голос звучит угрожающе. «Твоя девчонка, Полина, у меня». «У меня это у кого?» — спрашивает Матвей после небольшой паузы. «Узнаешь скоро». Вновь усмехается Семён. «Может быть. Если приедешь». «Думаешь, надо?» На лице Семёна, который вновь поворачивается ко мне, проскальзывает недоумение. «Если ты не хочешь, чтобы она пошла по рукам, тебе стоит приехать и сразиться за нее», — говорит он уже не так уверенно, на что я лишь пожимаю плечами, мол, так я и говорила. Но он уже продолжает. «Выиграешь бой, заберешь девчонку себе, никто ее и пальцем не тронет. Проиграешь, и ее заберет кто-нибудь другой. А может, и все мы сразу, если тебе это интересно». «Не слишком интересно», — бросает Матвей. «Но я подумаю, где и когда будет проходить». Семён называет город и район. «Точнее», — требует Матвей. «Точнее узнаешь, когда приедешь. Сколько тебе нужно времени?» «Пять часов». «На своей спортивной тачке будешь тащиться пять часов? Не смеши! Думаю, двух будет достаточно». «Даже если я соберу все штрафы за превышение скорости, за два часа нереально успеть. И ты сам это прекрасно понимаешь». «Хорошо. Три, но не больше. Тормози на первой заправке в сторону области перед съездом на Куровское». Если все будет чисто, и мои люди доложат, что ты не привел за собой хвост, я тебе намеру и скажу, что делать дальше». «Насмотрелся шпионских фильмов?» Голос Матвея звучит насмешливо против всякой логики, и я вижу, как это корежит семёна Видимо, совсем не такого тону он ожидал, когда предвкушал беседу. «Она с тобой сейчас?» Вдруг спрашивает Матвей, и я вздрагиваю, а сердце начинает биться часто-часто. Хорошее настроение возвращается к Семену словно по волшебству. Хочешь поговорить? Не горю желанием, но хочу убедиться, что ты не врёшь. Семён перегибается назад и разглядывает меня. Не знаю, что он хочет увидеть. Его приятель продолжает крепко держать меня, не давая возможности пошевелиться. И мой рот всё так же зажат потной и не первой чистоты ладонью. Это можно устроить, только недолго. И уже мне тоном, призванным не допустить даже намёка на какую-то вольность, ничего лишнего, Поля, иначе хуже будет. Просто привет, как дела? После этого вытягивает руку с телефоном к нам и делает знак парню, чтобы тот рожал мой рот. Стоит молчать или наоборот говорить. Я не знаю, как лучше поступить. Если промолчать, Матвей может решить, что его разыгрывают и никуда не поедет. Так я не впутаю его в опасное дело. Говори давай, торопит Семён. Скажи, как ты соскучилась. Я сжимаю челюсти, но тут кто-то из парней так больно щиплет меня в бок, что я невольно вскрикиваю. Молчать теперь точно смысла нет. «Семён шутит! Нет никакого боя!» Говорю я громко, и мой рот тут же снова зажимают. Семён, кажется, хочет меня ударить, настолько он зол. Я зажмуриваюсь и тут же получаю подзатыльник. Не слишком сильный, но голову, которая всё же начинает трещать, отбрасывает на всё того же парня, что меня держит. Если бы бросила на острую поверхность, оказалось бы немного болезненней. «Сука!» — бросает Семён мне и тут же отворачивается. «В общем, ты понял. Три часа!» — рявкает на весь салон и сбрасывает вызов. «Чего она у тебя такая бойкая?» Спрашивает тот парень, что сидит слева, упитанный блондин, а тот справа, наконец, меня отпускает. Мне хочется залезть под душ и не выходить оттуда часа четыре, а еще меня мутит от всего происходящего. «У вас есть вода?» Спрашиваю я, впрочем, без особой надежды. «Пить хочу». «Возьми с переднего и дай ей». Кивает Семён тому парню, что держал меня минуты ранее. Парень поддаётся вперёд, подцепляет рукой пластиковую бутылку и передаёт мне. «Держи!» — хмыкает он. «Спасибо!» Хватаю бутылку, отрываю, убеждаю заодно, что крышка запечатана, и первым делом пытаюсь смыть с губ следы прикосновений. Потом действительно делаю несколько глотков, а чуть подумав, выпиваю почти полбутылки. «Так, Семёныч!» продолжает блондин. «Ты не ответил? Почему девку не угомонил сразу? Проблем получилось бы гораздо меньше. Отдыхала бы себе и ни о чем не подозревала до поры до времени». «Не пришлось утруждаться. Сама в машину села. Я замираю». Если до этого момента я, на чём свет стоял, ругала себя за глупость, то сейчас приходит отчётливое понимание. Семён всё равно увёз бы меня. Не так, так этак. Мне ещё повезло, получается. Сейчас я хотя бы в сознании. И похитили меня не столько потому, что я нужна ему. Похоже, ему нужен Матвей. Последующий разговор парней подкрепляет это ужасное открытие. Правда, теперь блондин сомневается, точно ли Матвей приедет. А ведь уже столько ставок сделано на нового бойца, так разрекламированного Семеном. Да и вообще, если верить словам этих любителей зрелищ, такого ажиотажа давно не было. «Не просто приедет, прилетит!» — хмыкает в ответ Семен. «Можете не сомневаться, если же нет...» «Я хочу в туалет», — быстро произношу «я», — с момента, когда я старательно и демонстративно пила воду, прошло достаточно времени, а слушать новый виток угроз от Семёна совершенно не хочется. «Долго ещё ехать?» Парни переглядываются. «Потерпишь», — изрекает блондин. «Не могу терпеть!» Мои слова встречают стена молчания. «Не могу терпеть!» — повторяю минуту через три. Мой план не блистает оригинальностью, но другого нет, к тому же я вдруг начинаю чувствовать, что сознание начинает путаться. Перед глазами все как-то странно плывет, ощущается некоторая слабость в теле, особенно в руках и ногах. Бутылка воды 100% была запечатанной, иначе я бы решила, что в нее что-то добавили, ведь это вполне может быть тем самым способом посадить девушку в машину, когда это нужно сделать в людном месте. Не по голове же бить в этом случае? «Срочно! Нужно!» — произношу снова, и вдруг понимаю, что язык слушается меня гораздо хуже, чем обычно. Семён, похоже, тоже это замечает, потому что сбрасывает скорость, после чего останавливает машину. Мы как раз проезжаем вдоль длинной лесополосы. «Проводите», — говорит Семён. «Только следите, чтобы не сбежала. Хотя...» Он улыбается приторной улыбкой. «Вкусная была водичка. Чёрт!» И здесь он меня переиграл. «Не очень». Отвечаю ему и хочу присовокупить много всего. Но в этот момент парни отодвигаются, освобождая меня от своей назойливой близости, и я, недолго думая, вылезаю на воздух. Ноги подкашиваются, и тот, что зажимал мне рот, теперь слегка поддерживает. «Идти сможешь?» Киваю и выдергиваюсь из его захвата. Шагаю вперед, едва не скатываюсь во враг, но все же удерживаюсь на ногах. Парни неотступно следуют за мной. Мы отходим метров на 20 от шоссе, и я не выдерживаю. «Вы дальше за мной пойдете?» Я уже столько раз споткнулась, что парни совершенно расслабились. «Микс, мы пойдем?» — спрашивает блондин. «А че?» «У меня так ничего не получится!» — тут же говорю я. «Да ладно, пока постоим, покурим!» «Но даже не думай рыпаться!» — снова отвечает блондин. «Да куда она рыпнется после такого количества водички? Между прочим, мне и самому надо, раз уж тормознули!» Парни продолжают переговариваться. Я же ухожу все дальше и дальше, ускоряю шаг, а потом перехожу на бег, все быстрее и быстрее, наплевав на то, что ветки цепляются за одежду и волосы, а также на то, что больше всего на свете мне хочется сейчас лечь и лежать, неважно где. Слышу вдалеке крики, но не обращаю на них никакого внимания, несусь вперед и вперед, вскоре я уже не слышу ничего, кроме шума в ушаха своего участившегося дыхания, а еще через какое-то время деревья плавно переходят в кустарник, который с каждым шагом редеет. «Через пять минут я уже вылетаю на шоссе, по которому время от времени проносятся машины. Не могу сообразить, то ли это самое шоссе, по которому мы ехали, или какое-то другое. Только знаю, что мне нужно поймать попутку до города. Как только мы поедем, попрошу телефон и сразу позвоню Матвею, лишь бы побыстрее и не наткнуться на моих похитителей. Вижу впереди светлый внедорожник и пытаюсь привлечь внимание водителя. машины проносится мимо». Еще две попытки, и снова никакого результата. Голова трещит, тело очень хочет повалиться на землю, но я уговариваю себя немного потерпеть. Наконец, какая-то ярко-красная машина, не могу разглядеть подробностей, притормаживает, но салон набит мужчинами. отшатываю и бегу вдоль обочины. Слава богу, машина едет дальше. Снова голосую, и, наконец, мне везет. Притормаживает девятка. Водитель в ней мужчина средних лет и самые интеллигентные наружности. То, что нужно. Как раз в тот момент, когда мы договариваемся о том, что он подбросят до города, мимо пролетает полицейская машина. Я быстро усаживаюсь в салон и стараюсь не отключиться. Мне бы очень хотелось обратиться за помощью в полицию, но я хорошо помню слова Кати о том, что у них все схвачено. Так что не буду рисковать. Между тем, бело-синяя машина впереди нас вдруг тормозит, съезжает на обочину и к моему ужасу быстро двигается задним ходом прямо на нас. «Поехали быстрее». Прошу мужчину, но он словно под гипнозом. Сидит и пялится на двух сотрудников в форме, которые очень оперативно высадились и уже направляются к нам. Пока первый начинает разговор с водителем, второй присматривается ко мне. Решаю переждать спокойно. Но вдруг задняя дверь нагло распахивается. Мужчина заглядывает, ухватывает меня под локоть и тянет на себя. «Что вы делаете?» Шиплю и пытаюсь вырваться из захвата, но не получается. «Спокойно. Девчонка в розыске». Говорит первый обалдевшему водителю, так что мы её забираем, а вы, дорогой, езжайте, не задерживаем. Меня словно тряпичную куклу тащит к машине с мигалками, а ещё один из полицейских кому-то звонит. Наверное, я должна бы удивиться, но почему-то не удивляюсь, когда вижу перед собой перекошенное от злости лицо Семёна. «Спасибо, бать!» — говорит он одному из мужчин в форме. «Да не за что, сынок. Но ты бы поаккуратней, нам светиться ни к чему. Хорошо, что мы проезжали». «Да не засветимся, моя девчонка. Ну поругались, с кем не бывает. Сейчас снова помиримся. Правда, Полька?» Я снова в машине, и мы едем дальше в той же компании, от которой я так старательно сбегала. Парни обсуждают меня, но силы вслушиваться в разговор уже нет. Их нет ни на что, и я впадаю в некое подобие полудремы. Только когда слышу громкое «приехали» над духом открываю глаза. Меня снова тянут.